«Тимоген, ненавидевший счастье столицы, говорил, что пожары в Риме печалят его по одной причине. Он знает, что все сгоревшее будет поднято из развалин еще краше. И вероятно, что так же и в том городе все будут состязаться, стараясь восстановить утраченное величавей и прочнее». «Да будут нерушимы основания, заложенные ими при добрых знамениях на долгий век. Ведь этой колонии от ее начала пошел сотый год, а такой возраст и для человека не предел. Выведенная планком, она крепла и стала многолюдной, благодаря удачному местоположению». Но сколько тяжелых напастей вынесло за тот срок, Пока человек успевает состариться. Пусть же наш дух научится понимать и терпеть свой жребий И знает, что фортуна отважится на все. У нее столько же прав над державами, Сколько над самодержцами, Столько же власти над городами, сколько над людьми. На это нельзя негодовать, ведь мы пришли в мир, где живут по этим законам. Нравится, подчиняйся, не нравится, убирайся любой дорогой. Негодуй, если несправедливое установление метит только в тебя. Но если одна необходимость опутывает стоящих и высоко, и низко... Примирись со все разрешающим роком. Незачем мерить нас величиной гробницы тех памятников, что стоят вдоль дороги, одни больше, другие меньше. Прах всех уравнивает. Рождаемся мы неравными, умираем равными. И о городах я скажу то же, что о горожанах что Ордею взяли приступом, что Рим. Учредитель человеческого права разделил нас по родовитости и знатности имен, лишь покуда мы существуем. А когда смертному приходит конец, он изрекает «Прочь, тщеславие! Для всех, отягощающих землю, закон да будет один». И необходимость все терпеть уравнивает нас. Нет ни более хрупких, ни более уверенных в завтрашнем дне. Александр, царь Македонский, принялся изучать геометрию несчастный, только с тем, чтобы узнать, как мала земля, чью ничтожную часть он захватил». «Несчастным я называю его потому, что он должен был понять ложность своего прозвища, ибо можно ли быть великим на ничтожном пространстве?» Обучали его всяким тонкостям, требующим прилежного внимания и непосильным для безумца, простирающего свои помыслы за океан. «Учи меня чему-нибудь полегче!» Говорил он, и наставник отвечал. Эти вещи для всех одинаково трудны. <свят> Считай же, что так говорит тебе сама природа. То, на что ты жалуешься, для всех одинаково. Дать что-нибудь легче никому невозможно, но кто хочет, может сам себе все облегчить. Чем? Спокойствием духа. Тебе придется и страдать, и терпеть жажду и голод, и стареть, Если отпущен будет тебе долгий срок среди людей, И болеть, и нести утраты, и умереть. Но незачем верить тому, о чем шумят вокруг. Все это не зло, не тяготы, которых не перенесть. Страх перед этим из общего мнения. Ты боишься смерти, как боятся молвы. А кто глупее человека, боящегося слов? Остроумно говорит об этом наш Диметрий. Голоса невежд, для меня то же самое, что испускаемые животом звуки. Какая мне разница, спереди они вылетают или сзади? Что за безумие, боятся беславия от бесславных? И как сама молва, так и все названное мною страшно вам без причины. Не будь приказа молвы, вы бы и не боялись. Какой ущерб человеку добра от враждебных толков? Пусть же и смерти не вредят они в нашем мнении, Хоть слава у нее дурная Никто из обвинителей ее не испытал Осуждать то, чего не знаешь, безрассудно Зато ты знаешь, сколь многим она принесла пользу Сколь многих избавила от пыток, нищеты От жалоб, от казни, от тоски Пока смерть подвластна нам Мы никому не подвластны. Будь здоров!